Старушки снабдили Кармель бутылкой воды, заставили надеть на голову платок. Особенно переживала баба Лиза: «Это самое, голову напечет!» Девушка не стала с ней спорить. Как только дорога сделала поворот и бабушки не могли больше её видеть, быстро сняла ситцевый убор. Дорога в Добринку оказалась близнецом дороги в Благодатной. Такие же две параллельные тропинки и обочины, заросшие травой. Кармель поднялась на пригорок, с небольшой высоты перед ней открылась необыкновенно красивая местность. Между деревьями серебристые лентой сверкал речка, вдоль берега деревья стали гуще, и она не сразу догадалась, что это и есть бывшее село. Кое-где виднелись остатки крыш, стены же домов не просматривались вовсе. Земля возле речки и чуть поодаль заросла разнотравьем. Поля за подсолнечником начинались в километрах в двух от Добринки. Они словно обходили это заповедное место. Кармель спустилась с горки и вошла под тень деревьев. Дорога привела ее к узкому дряхлому мосту через речку. Не без опаски девушка ступила на деревянный настил. На противоположном берегу она заметила первый полуразрушенный дом чуть поода стоял второй, сохранившийся чуть лучше, у него даже и мере остатки черепичной крыши. Кармели шла по пустынной улице, рассматривала дома, покинутые людьми, и вдруг осознала, ей тяжело видеть это красивое место заброшенным. Один ряд домов, скорее всего, строился недалеко от речки, бывшие огороды заканчивались у воды. Второй ряд строений разделяла широкая улица, посреди которой пролегала хорошая щебёночная дорога. По обе стороны от дороги росли огромные клёны, их ветви соединялись в вышине, создавая зелёный прохладный коридор. Кармель вспомнила строчки стихотворения, прочитанного недавно, качая головою древней, у уполозгневшего плетня. Как сторож на краю деревни встречает старый клён меня. Строчки из стихотворения Заброшенная деревня российского поэта Алексея Степановича Игнатенко. Только здесь в добринке выросла целая аллея из клёнов, их посадили явно намеренно, чтобы украсить село. Она брела по улице и видела Возле развалившихся саманных хат на яблонях спели ранние плоды, наливались сладким соком черешня, желтели медовые сливы на узловатых ветвях старых слив. Только некому было срывать плоды, наслаждаться ароматом ягод и фруктов, поэтому падали они, усыпая землю под деревьями. Среди саманных развалюх попадались и кирпичные дома. Казалось, они не сломлены и все еще ждут своих хозяев. Она свернула к одному неплохо сохранившемуся дому, прошла по дорожке из бетона к порогу, поднялась по выщербленным, словно обглоданным ступенькам и открыла дверь, покрытую шелухой вздувшейся краски. Осторожно ступила на пол, он угрожающе заскрипел. Сквозь щели между досок, которыми были забиты окна, просачивался свет. Кормель сумела разглядеть печь. Массивный тяжелый комод, остов кровати, поблескивающий никелем, большой самодельный стол. Она не рискнула пройти дальше, слишком непрочным казался пол. На подоконнике в коридоре лежала стопка ученических тетрадей. Кармели стряхнула пыль, прочитала надпись: "Тетрадь по русскому языку ученика шестого класса Петрова Геннадия". Пролиснула несколько страниц. Да уж, Петров Гена, учился ты слабенько, усмехнулась она, заметив тройки и пару двоек. Из середины тетрадки выпала и плавно спланировала на пол фото. Кормель подняла. Со снимка на нее смотрели трое мальчишек лет 12 и 13 в смешной футбольной форме по моде начала 70-х. Похожие наряды она видела в кинохронике. Кармель взяла фотографию с собой. Почему-то ей стало жалко оставлять ее в заброшенном доме, от чего-то защемило сердце. Почему меня не тронул благодатный, тоже оставленный людьми, полупустой Захарина, а глядя на эту добринку, плакать хочется, размышляла Кармель, возвращаясь на улицу. Кажется, знаю почему. Захарина и благодатный не могли похвастаться красивой природой. Так обычные неухоженные деревья С кривыми улицами, плохой дорогой, они вызывали чувство жалости. В них не хотелось жить, и она понимала желание жителей обездоленных деревень уехать в райцентр к благам цивилизации. А вот эта Добринка поразила ее в самое сердце восхитительной природой, необыкновенно чистым воздухом, своим удачным расположением возле речки. Она представила эту улицу не заросшую бурьяном, а такой, как она была раньше, наполненной голосами людей, с пылусадниками возле домов и ухоженными подворьями. Сейчас же только гомон птиц сопровождал ее в пути. Бабушка Аня сказала, что дед Ефим живет на краю села. Она прошла уже километра полтора, а улица все не заканчивалась. Увидев между домами проход к реке, свернула посмотреть на нее поближе. Видимо, раньше здесь был широкий проход, а сейчас осталась узкая тропинка. Кармель попала на пологи песчаный берег, приблизилась к реке, сквозь прозрачную боту виднелись камешки на дне. Вмелькнули серебристые рыбки, быстро проплыла рыбка покрупнее. На противоположном крутом берегу у воды росли ивы. Под лёгким ветероком качались камыши. Там над водой склонялись ивы, листву роняя серебром. И тёплый ветерок лениво играл прибрежным камышом. Строки из стихотворения Край родной российского поэта Алексея Степановича Игнатенко. Кармель улыбнулась от такой красоты захотелось говорить стихами. Чистая вода речки так и манила искупаться. Девушка быстро стянула с себя брюки и футболку. Босые ноги приятно охладил влажный песок. Чуть поежившись от воды, показавшейся холодной, Кармаль зашла по пояс, потом оттолкнувшись от гладкого песчаного дна, поплыла вдоль берега по течению. Обратно плыть было чуть сложнее, но течение оказалось небольшим. Скоро она оказалась рядом с вещами. Прежде чем одеться, Пришлось немного подсушить на солнце нижнее белье. Вскоре Кармель вновь вышла на центральную улицу Добринки, метров через пятьсот дорога вывела ее на березовую рощицу. Постояв на окраине села, девушке пришлось вернуться немного назад. Увлёкшись, она пропустила единственный жилой дом в селе. Удивительно, как она не заметила его. Возле двора скушен трава, крыша покрыта новым шифером, стены побелены, а окна радовались свежей краской на ставнях. Там у крыльца растет рябина, а воздух там хмельной вина, стога пуховая перина и куст сирени у окна. Строки из стихотворения "Когда" российского поэта Алексея Степановича Игнатенко. Точно как в стихотворении Возле двора стояли два высоких стога сена. Тонкая рябинка качала ветвями у резного крылечка, вот только кустов сирени оказалось несколько штук. Жаль, что сирень давно отцвела. Камель представила, какой стоит запах, когда зацветают все кусты. Она открыла калитку и громко позвала: "Дедушка Ефим!" На ее зов из-за дома вышло нечто большого роста. На голове шляпа, лицо закрыто плотной сеткой, странный наряд дополняли светлая льняная рубаха и такого же цвета штаны. "Я уж думал, слышался", прогудел низкий голос незнакомца. Он снял шляпу с сеткой. Кармель увидела совершенно седые, густые волосы старика, окладистую белую бороду, дед Ефим напоминал деда Мороза не хватало только красного носа, ну и, конечно, наряда с волшебным посохом. Правда, она сомневалась, что у сказочного старичка был такой рост и ширина плеч. Здравствуйте, я не ошиблась, выжить, дедушка Ефим. Он самый, внученька. Проходи, я рад редким гостям, с насмешкой ответил дед Мороз. Кармель приблизилась к старику и задрав голову сообщила: Извините, не знаю вашего отчества. У меня к вам неотложное дело. Донатович я. Давненько ко мне не было неотложных дел у столь молодых девиц, улыбнулся дед. Серые глаза заискрились смехом из-под белых кустистых бровей. Двигай сюда, за чашкой чая поведаешь о своем деле. Дед Ефим прошел к столу под густую тень липы, показал рукой на стул. Кармеля пустилась на лёфки стул с круглой спинкой. Старик убрал вафельное полотенце со стола, открылись вазочка с мёдом, плетёнка с сушками и тарелка с горкой оладий. Хорошая гостья вовремя пришла. У меня как раз самовар вскипел. Я семью пчёлок в новый дом посадил и собирался чаёвничить. Сейчас чашки принесу. Может, вам помочь? Вскочила Кармеля. Ещё чего? Чайник, Олег, поди, сиди. Вскоре на столе стоял самовар, широкие чашки, дед Ефим разлил душистый чай. Как зовут, красавица? Зачем пожаловать узволила? — Зовут Кармель. А дело у меня тонкое, деликатное, ответила она в тон хозяину, отпив глоток крепкого чая. Необычное имя, сладкое. Как тебе, мой чаёк? Очень вкусный, а мёд язык можно проглотить. Кармель намазала оладьи тягучим янтарным мёдом и зажмурив глаза от удовольствия, стала откусывать по маленькому кусочку. У вас тут весь воздух мёдом пропах. Девушка вдохнула полной грудью ароматный запах. Дед трубно засмеялся: "Эх!" — Невежда, голову подними. Это липа цветет, Вот и пахнет медом на весь двор. Кармель удивленно воззрилась на желтовато-зелёные зонтики цветков на дереве, источающие сладкий аромат. Допив чай, Ефим Донатович вытащил из кармана трубку, раскурил и прищурившись, посмотрел на гостью. Она вытерла рот кончиком платенца, сделала последний глоток чая. Вы знали Гордеева Ивана Никитича, 23 -го года рождения? Дед Ефим вздрогнул. Какие угодно ожидал вопросы, но только не о нем. Он не успел стать Иваном Никитичем. Когда Ванька погиб, ему пошел только 21 год. А вы уверены, что он не выжил? Кармель решила проверить Катины слова. Мне сказали, что в восьмидесятом году на кладбище в Хутор Благодатный приезжал Иван Гордеев. Ефим Донатович пыхнул трубкой и грустно произнес. — "И я старший на год, но мы играли в футбол в одной команде, поэтому хорошо его знал. Так вот, у Ваньки имелся младший брат Максим. К началу войны ему лет десять исполнилось не больше. На войну из Добринки ушли больше пятисот мужиков, в живых осталось человек 90, и это еще хорошо. Так вот, Гордеевы получили известие в сорок третьем году, в конце октября, о том, что Иван пропал без вести. Седьмой гвардейский стрелковый корпус, в котором служил Иван, участвовал в боях под городом Ельня. Максим боготворил брата, поэтому сына назвал в его честь, так что в восьмидесятом могли видеть Ивана Гордеева. К тому времени парень как раз достиг возраста деда. Кстати, Ванька пытался найти точное место, где погиб его тезка, может и нашел. Тебе б его расспросить. Кармель вспомнила про снимок, найденный в доме, а вдруг ведь бывают же совпадения. Ефим Донатович, посмотрите на фото. Кто-нибудь из мальчишек вам знаком? Дед долго рассматривал фото. Где ты его нашла? В одном из домов на улице. Он сохранился лучше других. «Еще бы. Гордее вы переехали на центральную усадьбу позже других, в девяносто восьмом Ваня уговорил отца покинуть Добринку. На снимке Ваня Его друганы из футбольной команды. Но удивилась Кармель: "Снимок выпал из тетрадки Петрова Геннадия. Что в доме Гордеевых дела тетради Петрова?" Дед засмеялся: "Сия тайна велика". кирпичному дому ведет бетонированная дорожка, верно?" Кармель кивнула. — "Точно. Ты побывала в доме Гордеевых?" изрек дед. «Ты не сказала, зачем тебе сведения о бывании. И, кстати, ты чья будешь и откуда? Уж больно мне любопытно. Кармель вздохнула. Я внучка Устиновой Марии Николаевны из деревни Захарина, но ну, мы решили собрать сведения о ветеранах. Дед Ефим недоверчиво нахмурился. «Сдается мне, ты не проживаешь в Захарино. У Стиновых из благодатного немного знал, дочку Машу мельком видел. Чувствую, врёшь, а не пойму, в чём и зачем. Кармель смутилась. Если я скажу правду, вы не поверите, посчитаете меня сумасшедшей. Я не стала говорить бабе Ане и бабе Лизе. Хорошо, что они не поинтересовались. Зачем мне сведения о Гордееве? А ты попробуй, подбодрил дед. Я убирала могилки родственников, пошла вынести траву за пределы кладбища и увидела цветущие голубые ирисы. Сорвала букет, и тут Кармель замялась. Появился призрак. Оказывается, я сорвала цветы с ее могилы. Кармель пристально посмотрела на старика. Не смеется ли? В общем, мы разговорились. Она попросила меня найти Ивана Гордеева. Дело в том, что призрак не может уйти. Не зная, куда им полагается уходить, пока не поговорится с Иваном. Погодите-ка, у меня есть ее фото. Призрака? Да нет же, прижизненное фото. Призрак назвал себя Катей Серафимовой. Кармель протянула снимок деду Ефиму. Девушка во втором ряду. Я знал Катю, перебил Ефим донатович. Он долго рассматривал фотографию. Его лицо разгладилось, погрустнело. Рядом с Катей стоит моя невеста. Мы с Ванькой вместе ходили жениться в Благодатной. Не раз мы схлёстывались с хлопцами из хутора, но мы не давали себя побить, а потом они отступились, так что своих девчат мы завоевали в честной борьбе. Когда я вернулся в сорок пятом, узнала, моя невеста вышла замуж, а Катя умерла. В один год с Иваном. Вы поверили мне, удивилась Кармель. За свои девяносто два я повидал всякое. Да и зачем тебе выдумывать? Лет двадцать назад я был на погребении однополчанина в хуторе Благодатном. Вспомнил о Кате, хотел положить цветы на могилку, но не нашел даже места, где ее похоронили. Дело в том, что у Кати из родственников оставалась только мать после её смерти. некому стало следить за могилой. Значит, Катя думает, что Иван жив. Ну да, это она слышала о быване и попросила меня разыскать его. А я смогу её увидеть. Кармаль растерялась. Понятия не имею, но вас она увидит. А давайте вы сами расскажете ей о быване. Сможете дойти до кладбища? Дед Ефим хмыкнул, «Ну, два километра я еще могу осилить. Неужели выгляжу дряхлым? Да нет, скорее древним, честно призналась Кармель. Для нее все старики выглядели одинаково, и кому из них 70 лет, а кому 90, она не различала, полагая, не все ли равно в таком глубоком возрасте. Ефим Донатович догадался, о чем думают гости. Ну да. Для твоих 18 мы все ходячие развалины. Двадцати двух. — Ничего не скажешь, почтенный возраст, ухмыльнулся старик. А я согласен. Принимаю твое предложение. Схожу в гости к призраку, Самому интересно. Надо же знать, что ожидает меня за порогом жизни. Но сегодня уж поздно. Давай с утреца». Тогда мне нужно, пока не стемнело, вернуться в благодатный. Заночуешь у меня, предложил дед Ефим, но заметив смущение на лице гостя, пожал плечами. Ну, если ты по какой-то причине опасаешься, можешь идти. Кармель решилась. А ладно. Надеюсь, вы не маньяк. Старик трубно захохотал. Ты мне <связываешь> льстишь. Ну, раз остаешься, поможешь мне управиться с хозяйством. Дед Ефим отправился доить козу, а Кармель попросил нарвать кроликом травы и нарезать корзинку молодых веток акации. Пока она умилялась пушистым кроликом и кормила с рук подросших крольчат морковкой, он успел процедить молоко, накормить кур, поставить на плиту чугунок с картошкой и затопить баню. Хватит кроликов облизывать. Иди сюда, кликнул дед гостью. Вечерело. От реки потянуло прохладой, кармель поежилась и обхватила себя руками. Над столом под липой горел фонарь. У Вас есть электричество, а у бабушек на хуторе нет? Внучок подсобил. Добринку давно отключили. Но тут в пятистах метрах высоковольтная линия проходит, так он надавил в администрации, мол, ветераны без света. Раздабыл столбы и провода, а уж электрики подсоединили. У меня и телевизор имеется, так что я в курсе всех новостей. Потом поговорим за ужином. Бери полотенце, халат, идуй в баню. Я так слегка подтопил кочерышками, чтобы вода только нагрелась. Кармель потопала в указанном направлении. В бане пахло медом и мятой. Девушка быстро разделась и вошла в парную. Из большого котла зачерпнула ковшиком воду, мятой пахнуло острее. Вылила горячую воду в таз, разбавила холодной. В тазу плавали листочки мяты и соцветия липы, вот оказывается, откуда замечательный аромат. Она поливала себя из ковшика, чувствуя, как вместе с пылью смываются тревога и страх, пережитые днем. Халат оказался на три размера больше. Она завязала пояс, присборивая Наталье, приподняла руками подул и вышла во двор. Дед Ефим возился под липой, расставляя тарелки на столе. При виде Кармели он засмеялся: "Да уж, <смех> моя невестка дама крупная. Тебе ее халат, мягко говоря, большеват. Картох уже сварилась, мясо разогревается". Я пойду, ополоснусь, а ты салату нарежь. Он показал на чашку с зелёным луком и редиской. Минут через пятнадцать дед вернулся, неся чугунок с картошкой. Ты положи в тарелке картошку, а я вытащу из печи мясо. Кармель посыпала горячий картофель мелко порезанным укропом, вдохнула аромат зелени, хмм, и облизнулась. Что? Аппетитно гуляла, шатаясь по кладбищам. Ухмыльнулся старик, добавляя в тарелке куски мяса с подливой. Некоторое время ели молча, отдавая дань вкусной еде. Обалденное мясо, только я не поняла, что это. Кармель отодвинула от себя пустую тарелку и откинулась на спинку стула. Кролик в сметане и томате с грецкими орехами. Гостья охнула и жалобно скривилась. Я сейчас ела одного из тех миленьких пушистых созданий. Ужас, дед Ефим пробурчал. А вот не люблю я этой идиотской избирательности. Курицу, значит, трескаем, и не жалко. Говядинку, свининку наминаем нормально, а кролика жалко. Но они такие пушистые, красивые. По мне есть кролика, то же самое, что кошку. А у некоторых народов едят и кошек, и собак, так что пример неудачный. Мы хищники. и табу должно быть только на себе подобных, остальные измышление от лукавого. Кармель понурилась. Ну ладно, тебе. Кролик был старый и не мучился. Ухмыльнулся старик, пряча улыбку в усы. Принеси-ка лучший чайник. Вода, наверное, уже закипела. За домом в печи, стоящей под навесом, догорали угли. На чугунных кружках тихо посвистывал чайник. Она сняла прихватку со столба, подхватила чайник и вернулась к столу. А вы все готовите на улице? В теплое время, да? Не хочется в доме находиться, да и не люблю я газ. На живом огне еда вкуснее. Мне газового баллона на год хватает. А ты часто в Захарина приезжаешь? Нет. Гостья помрачнела. Честно сказать, я бабушку редко наведывала. Сейчас мне стыдно за это, а раньше даже не задумывалась, как она одна справляется. Там в городе кое-что произошло, и я, можно сказать, сбежала в деревню. Дед Ефим набил трубку табаком, раскурил и прозорливо изрек. "От проблем скрылась и от друзей сбежала. Скорее от скуки. Друзей у меня, как оказалось, и нет вовсе. Видно, я сама не важнецкий друг. Уехала из города и словно никогда не существовала, никто не поинтересовался". Что у такой красивой девушки не имелось сердечного друга? Не поверю. В саду несколько раз прогудел филин, и тотчас начала куковать кукушка. Кармеля отмахнулась от назойливого комара. «Всерьез, мне никто не нравился, а тем, кому я нравилась, не за что меня добром вспоминать. Да уж, смотрю иногда молодежные передачи, играют в любовь. Ох, и да доиграются. А раз поняла, больше не будешь шутить с чужими чувствами. Да мне в последнее время попадает от всех. Кармель зевнула и добавила: "Хорошо тут у вас, красиво. Жалко, что такое село исчезает". У деда Ефима заблестели глаза. Он смущённо откашлялся. Ты бы до войны Добринку увидела. Пусть дома победнее были и вместо асфальта грунтовка, но красиво, хаты побелены, палисадники перед каждым двором, деревья в садах подстрижены, огороды ухожены. На работу бабы с песнями едут, с работы тоже. Своя школа десятилетка имелась, а ещё клуб детсад, небольшая больничка. Ты не поверишь, две с половиной тысячи жителей проживали в начале сорок первого. То, что война выбила, бабы к восьмидесятым годам восстановили, нарожали деток. Только в 90-х всё угробили. Добринка, отделение совхоза Когда новые хозяева, обещая лучшую жизнь, начали раздавать земельные паи, я сказал: "Село Кранты землю раздали, а чем ее обрабатывать тяпками? Комбайные и трактора-то начальство либо продало, нас не спросившись, либо растащили, и понеслось. Ферму закрыли, коров под нож, птичник и свиноферму следом порушили. Люди остались без работы, но еще держались своим хозяйством. Потом земельные паи, богатые шустряки, скупили у нищего населения, и с того дня начались последние дни для Добринки. Лет за пять дороги полностью пришли в негодность. У нас тут мочары, вода близко. Ранней весной и осенью не проехать работы совсем не стало, люди потянулись кто в город, кто в райцентр. За десять лет село почти обезлюдило. А когда школу закрыли и детский сад отправился из добринки и остальной народ. Я надеялся, пенсионеры задержатся, но фельдшерский пункт тоже прикрыли, клуб еще раньше. Какие-то сволочи ночью провода сняли со столбов, и мы остались без света. К 2010 году в селе осталось 20 стариков, а сейчас я один. Видно, со мной и умрет Добринка. Места-то красивые, только как добираться сюда? Пешком с рюкзаками или на тракторе? Вот так сижу вечерами и вспоминаю прошлое. Что-то неразумное и ненормальное происходит в нашей стране. Если поля зарастают сорняками, а мы покупаем всякую дрянь за рубежом. Вы говорили, у вас есть внук, почему не хотите переехать к нему? И внук имеется, и сын, только я не хочу переезжать, да плохо мне, тяжко в чужом месте, Тут помирать буду. Да я не тороплюсь, на тот свет всегда успею. А все ж, верю, когда-нибудь люди вернуться сюда жаль я этого не увижу мне тоже кажется вернуться я бы хотела здесь жить и растить детей неожиданно для себя заявила кармель чуть помолчав добавила ну или приезжать на лето дед пыхнув трубкой продекламировал здесь простора нет унынию на ромашковых лугах пахнет мятой и полынью пчелы трудятся в садах там березы без стеснения, сарафаны ниже плеч не распутство откровение то, что мы должны беречь а калина брызжит соком лишь прозрей и всё поймешь. к жизни там пути, к истокам что ж ты в городе живешь? строки из стихотворения дача российского поэта Алексея Степановича Игнатенко. Кармель удивлённо уставилась на старика, который красивым низким голосом задал ей вопрос в стихах. Она напряжённо стала копаться в памяти, подбирая ответ. Мы привыкаем к жизни городской, к воронам серым за окном на ветках, стекло, асфальт, машины, день-деньской И сами-то живем в бетонных клетках, порой спешим, забросив все дела туда, где ждут озерные разливы, где о любви кричат перепела, где сердце стук совсем иной, счастливый. Но это все на час, на два, на день и добровольно в клетку из бетона, где за балконом жухлая сери, а я душой к природе рвусь до стона. Строки из стихотворения «Построю дачу Алексей Игнатенко. В детстве я каждое лето приезжала к бабушке, а потом, вернувшись в город, долго не могла привыкнуть к тому, что нельзя, открыв дверь, сразу оказаться на улице, нельзя допоздна жечь костер и печь картошку, чуть темнело, меня загоняли в квартиру. Город опасное место для ребенка». Раньше мы жили на шестом этаже в трехкомнатной квартире, места всем хватало. Но когда наша семья переехала в собственный дом, не могла нарадоваться. Но ваша Добринка меня зацепила по-настоящему. Я даже успела в речке искупаться, вода чистейшая, рядом плавает обнаглевшая рыба. Дед Ефим, улыбаясь, слушал гостью, скрасившую вечер. Неужели она и правда видела призрак Кати? Если это так, может, попросить гостю сходить на кладбище в Добринке? Вдруг увижу свою литочку и перестану терзаться муками, думая, что же хотела мне жена сообщить перед смертью? Ефим Донатович, ваша Добринка заставляет говорить стихами. Тут воздух что ли такой? Точно. В селе многие стихами баловались, а я их заучиваю, чтобы память сохранить, моразм прогоняю. И задачи решаю, и ребусы разгадываю, в общем, развлекаюсь как могу. Если только телевизор смотреть, последний мозг высохнет. Кармель зевнула и потерла глаза рукой. Дед, заметив сонный вид гостьи, предложил: "Иди в дом, В комнате застелишь диван, бельё возьмёшь в комоде. Нет, сначала помогу убрать со стола. Кармель собрала со стола посуду. Ой, а в чём мыть? Возьми вон ту большую чашку. Дед показал на эмалированный таз возле стены дома. Тёплая вода в ведре на печи стоит.